Глава двенадцатая, в которой снова ракочут авиационные моторы и гремит автоматическое оружие. Небольшой двухмоторный самолет фирмы «Локхит» медленно полз в огромной тропической ночи, словно невидимый вирус, попавший в бутылку чернил. — Простите меня, джонна вы довольно забавно выглядите в шлемофоне, — сказал Геннадий Силович в Самолет шел на автопилоте, и поэтому Джон Грей и Геннадий могли свободно болтать. Джон Грей покуривал мельком взглядывая на приборы. Геннадий сидел рядом в кресле второго пилота. Сзади фюзеляжи храпели на мешках со снаряжением молодчики команды Папста. Силач повеса поправил длинные свои локоны, выбившиеся, Из шлемофона подкутил усики, погладил бородку. — Милый Джин, — улыбнулся он, — люди, которые осмеливаются подшучивать над моей внешностью, недолго задерживаются на этом свете, а мне самому моя внешность очень нравится. — Что касается вас, то вы, мой друг, тоже довольно странно выглядите в кресле второго пилота. Согласитесь, что вам больше подошел уютный детский горшок. Оба беззлобно посмеялись. За две недели подготовки в клинике для душевнобольных они успели подружиться. Легендарный Джон Грей, силач, по весу нравился Геннадию своими вежливыми манерами, мягкостью, странной для наемника задумчивостью. А оружием и техникой он владел действительно безупречно и обладал невероятной, чуть ли не сверхъестественной силой. Непонятно была только вторая половина его прозвища. Никаких свойств повеса Геннадий за ним не заметил. Все свободное время Джон Грей проводил в своей койке за чтением британской энциклопедии или стихов Элиота. Непонятно было также, как этот мягкий, добрый джентльмен попал в компанию от пятых бандитов, Мальчик понравился бывалому Граю своей смелостью, ловкостью, прямотой и целеустремленностью, которая не ускользала от наблюдательного силоча повесы. Итак, они сдружились, что называется, сошлись на короткой ноге. И вот теперь сидели вместе в пилотской кабине, в слабо освещенной железной коробке, ползущей в черном небе над черным океаном. Это был последний этап утомительного пути из Британии на Большие Беи. Из Лондона их команда вылетела рейсовым самолетом компании «Деа» в Барселону, под видом туистов, интересующихся боем быков. Из Барселоны иностранные моторные яхти они отбыли как любители рыбной ловли, члены профсоюза техсильщиков — На крохотный, почти безлюдный островок, имевший, тем не менее, взлетно-посадочную полосу. Там они погрузились в этот самолет, пилотировать который взялся Джон Грей, силач Повеса. Они сделали несколько посадок в разных странах, на тайных аэродромах, и вот теперь с дополнительными баками горючего совершали многочасовой перелет над океаном. «Джон!» «Я давно хотел задать вам один важный вопрос», — сказал Геннадий. «Я знаю», — невозмутимо ответил силач Повеса. «Вы давно хотели спросить, что у меня общего с людьми вроде гориллы папста». «Правильно?» — удивился Геннадий. «Видите ли, Джин?» — силач Повеса пощипал свои усики. «По своей натуре я авантюрист. Такова моя профессия, сэр, я авантюрист». В Латинской Америке я участвовал, по меньшей мере, в семи так называемых революциях, связывался с разными темными личностями, они приходили к власти, а я осматывался. Брось, Джон, — говорил я себе, — что толку во всех этих опереточных революциях? Кому от них польза? Народу? Тебе, Ричи, Крошки, Нелли? Но, увы, такова моя натура, и профессия моя такова. Тянет меня? — К авантюрам и все. Последний раз я ввязался в одно совершенно сумасшедшее дело, но оно, к сожалению, кончилось крахом. Что же было дальше? Осторожно спросил Геннадий. В Порт-Опроэнте я нанялся матросом на старый лойдовский пароход, идущий в Европу. А в Европе... Эй! Джон Грей махнул рукой. Чем мне только не пришлось заниматься. Был мусорщиком... Пел в паршивом ресторанчике с тарелку супа, таскал мешки с цементом на товарных станциях. Все мне стало безразлично. Кто бы мог узнать Джона Грея, который за всех заплатит, который всегда таков? У Рита и Крошкин Нелли хватило так-то оставить меня в покое. Потом мне вдруг повезло. Я поступил в школу парашютистов знаменитого Жака Дюбура. Вот это была жизнь! Ребята были все высшего класса, особенно один летчик, швейцарец Герман Гейгер, царство небесное его отчаянной душе. Силач по перекрестился. Последний год я работал трюкачом на киностудии Лауристини, неплохо зарабатывал, начал даже оказывать материальную помощь Рити и Крошкин-Элли. Ну а потом услышал, что собираются новые освободительные экспедиции. Не выдержала моя вантеристическая натура. И вот вы видите меня, сэр, за штурвалом этого самолета. — Вы называете нашу экспедицию освободительной? — спросил Геннадий. — Вы думаете, мистер Буги или Горилла Папст — освободители больших импереев? Джон Грей остро взглянул на Геннадия. — Простите меня, Джон, но вы наивный идеалист, — сказал Геннадий. — Буги, Папст и все прочие, обыкновенные наемные убийцы, а Буги еще и честолюбивый маньяк. Хотите знать подоплеку всей этой истории? И Геннадий рассказал силачу повесе о больших империях, о мадам Накамура-Бранчковской и о планах Ричарда Буги. Ему необходим был союзник в команде наемников, а Джон Грей казался подходящим человеком. Когда он кончил, Джон Грей некоторое время молчал, а потом резко повернулся к мальчику. — А теперь разрешите мне задать вам, Джин, вопрос, который давно уже вертится у меня на языке? Вы действительно англичанин. Вы действительно тот, за кого себя выдаёте? Геннадий не успел ответить. За их спинами появился Гаилла Папст. Почёсывая волосатую грудь и он сказал, — Слушай, Джон, будь повнимательнее при посадке. Здесь взлётно-посадочная полоса насыпная, узкая ленточка в море. Вчера сержант Гамбл промазал и нырнул на самое дно. — Небось, Гамбл садился по приборам, — спросил Джон. — Ясно, по приборам. Как же еще? — Ну, а моноглазок, папст, моноглазок! — усмехнулся Грей и подмигнул Геннадию. — Мы с ним видим, как коты! Самолет резко пошел вниз. Наемники пребывали на Карбонкл в течение трех дней. Их помещали в старинном замке, слегка переоборудованном под казармы. Солдаты скучали, слонялись по узким коридорам и сводчатым казематам, поглядывали в узкие окна на заманчивый силуэт Оукпорта. Выход за пределы казарменного двора был запрещен. Все эти дни Геннадий провел в замке. Он ни разу не видел ни Хичарда Буги, ни Мадам, ни Мезераблеса, ни Латифуду, никого из знакомых. Больше того... Утром после прибытия он не нашел на соседних койках Джона Грея, Папста и еще четырех парней из команды, бельгийца Клемана, немца Беккера и двух американцев — Луиса и Эрни. Они вернулись к вечеру третьего дня. Грязные, усталые, в порванных тропических комбинезонах пятеро отправились в душ а Джон Грей, кивнув Геннадию, вышел на площадку башни, сел там в углу и подставил лицо ветру. «Где вы были, Джон?» — спросил Геннадий. «На островах Кьюрии», — зло процедил сквозь зубы села Чвовеса. «Маленькая увеселительная прогулка в обществе товарищей по освободительной миссии». «Оказалось, что их шестерых...» ней ночью, погрузили на десантное судно, в трюме которого стоял уже бронетранспортер, и сказали, что они должны уничтожить какой-то опиумный завод на одном из островов Кьюри. — Это удар по конкурентам, по банде «Анаконда», — сказал Геннадий. — Слушай, что было дальше. Они ехали на бронетранспортере по узкой просеке в джунглях. Джон Грей был за рулем. Папст плевал все вокруг пулеметным огнем. Остальные четверо лежали на полу и играли в карты. Наконец из-за пальм показалась служайка, а на ней низкое кирпичное строение с большой вытяжной трубой. Без вели интенсивный автоматный огонь. Папст приказал Беккеру и Луису подавить огонь. — Парни бросили карты, высунулись, осмотрелись и спокойно перелезли через борт броневика. Сквозь мертвые зоны они шли как по бульвару, а зоны прострела пересекали со скоростью гепардов. Таким образом они приблизились вплотную к стенам фабрики и забросали окна гранатами. После этого осталось только вытащить трупы, прикончить раненых, погрузить на бронетранспортер Мишки с опиумом и взорвать оборудование. Операция прошла на самом высоком уровне. Рядом с фабрикой оказалась крохотная деревушка. Местные полуголые жители, их было не более полусотни, вместе с детьми вылезли из своих лачуг и смотрели на солдат с опаской, но с нескрываемой радостью. Видимо, химики анаконды здорово им насолили. Папст связался по радио с центром и доложил, что задание выполнено. — Население приветствует силы возмездия, — захотал он, — организован пока с купальных костюмов. — И тогда я услышал женский голос, — рассказывал Джон Грей. — Население нужно убрать полностью, — сказал женский голос. Даже Папст растерялся. — Как убрать, — спрашивает. — Не мне вас учить? — отвечает женский голос. — Вспомните Буронгу папств выключил рацию. «Эй!» — закричал он островитянам. «Есть у вас, ребятки, лопаты, яму, яму копать Я схватил за автомат, но в это время кто-то сзади, кажется, клеман нагрел меня по каске. Когда я пришел в себя, яма была уже зарыта. Силач повеса встал, подошел к краю площадки и посмотрел из-под ладони на четко высовывающийся под заходящим солнцем Оу-Порт. — Ты прав, Джин? Здесь готовится какой-то дьявольский концерт. — Давай-ка попробуем вместе помешать этому. Он протянул Геннадию руку. — Только у нас не должно быть тайн друг от друга. — Я русский, — сказал Геннадий, — советский пионер Геннадий Стратофонтов. В этом городе стоит памятник моему пра, -пра, -пра, -пра В это время по всему замку прогремел сильный звонок, затопали сапоги, послышались голоса Бос, Босс!» приехал!